Глава семнадцатая. — Споешь мне колыбельную, чтобы я быстрее уснула? — шепнула Банши, когда мы зашли в спящий пустой дом. — Может, еще молочка с медом подогреть? — тоже шепотом ответил я и стал осматривать погруженную в темноту гостиную. — Какой ты все-таки скучный! — фыркнула Банши и придержала меня за руку. — Подожди, я защиту сниму. Она открыла деревянный шкафчик, висевший на стене, с двумя рядами светящихся кругов разного цвета и размера. Утопила один из ключей, который нам оставил владелец дома, в овальную скважину. И, бурча себе под нос, стала выборочно крутить пальцем по шарикам. Так, вторжение воров отключило, пожарную сирену и датчик дыма отключила, оставила звуковую заглушку. Она показала на маленький серый круг. Прикольная, кстати, штука. Купцы от конкурентов ставят, чтобы подслушать никто не мог. А вот мы с тобой можем резвиться, как хотим. Соседи ничего не услышат. Так что кричи, стреляй, взрывай. Все, как я люблю. И выход перекрыло. Теперь никто не уйдет отсюда. Все окна и двери заблокированы. Вид у нее при этих словах был прямо-таки загадочный. Вот ведь связался с маньячкой. Но давать заднюю поздно. Да и некуда. Свет включать не стали. Лунный свет довольно ярко бил в окна. Даже зелье ночного зрения не требовалось. А вот энергетик я бы выпил. стал то рано, плюс поездка и беготня потом а сейчас уже почти полночь». Не удержался и зевнул. Вызвал на лице Банши реальный испуг. Таких больших глаз и живых эмоций я у нее до этого не видел. «Ты уверен? Может, сам спать?» «Ага, сейчас. Разбежался и пятый сон вижу». Проворчал я, встряхнулся и пошел в сторону кухни. «Кофе сделаю. А ты иди косметику смой. Или что там девочки перед сном делают?» «Пошел ты! У меня все натуральное!» Обидчивым, но все еще игривым тоном ответила Банши. Да-да, это заметно. Я не стал уточнять, что имел в виду, и быстро шмыгнул на кухню. Практически сразу нашел все необходимое. Видимо, кофе здесь любили. Еще, конечно, был шанс, что я все перепутал, не зная истинного предназначения предметов. Но я решил, что мне не до условностей. На комоде стоял странного вида маленький пузатый самовар с отделением для молотого кофе сверху, и встроена спиртовкой внизу. Рядом жестяная банка с ароматными зернами и кофемолка с ручкой. Когда-нибудь я перестану оценивать местные вещи с точки зрения, сколько за них отварят в ломбарде у дяди Бори. Но сейчас я был уверен, что и медный самовар с завитушками, и граненая кофемолка, и даже баночка из-под зерен ушли бы на ура. Пока кофе варился, я осматривался. Слышал шаги банши где-то наверху, она должна была подготовить спальню. Так что временное исследование чужого дома у меня имелось. Кухня, столовая, гостиная — все дорого-богато. Резная дубовая мебель, вазы, подсвечники, зеркала в серебряной раме. У меня возникло чувство, будто я в музей попал. Брать ничего не стал. Во-первых, мы здесь не за этим. А во-вторых, мне казалось, что из комнаты в комнату меня провожают хмурые взгляды. Десятка-два щекастых дедов, довольно качественно изображенных на картинах в тяжелых рамах, следили за каждым моим шагом. На кухне была лестница, ведущая в подвал. И я бы обязательно сунул нос и туда, но, услышав условный сигнал, два притопа, пошел к Банши, допивая кофе по дороге. На этаже поместились четыре спальни, и Банши выбрала самую большую. Отломала балдахин, отбросив его в угол. Я уважительно присвистнул. Скинула все подушки, кроме одной, и с ногами забралась на перину, усевшись по-турецки. Она кивнула мне на приоткрытую дверцу дубового шкафа и игриво помахала мне пальчиками. Вещей в шкафу уже не было. Пиджаки, рубашки и пара домашних халатов уже лежали аккуратной кучкой у окна. Между ножками банши рассыпало еще каких-то специй, и внутри тоже светились кусочки морской соли. Будем надеяться, что сработает. Я забрался внутрь, уселся поудобней и разложил перед собой все необходимое для успешной операции. Чашку с еще теплым кофе, стеклянную гранату и крынку, заряженную зажигательным патроном. Прикрыл дверцу, оставив только маленькую щель, чтобы видеть Банши. Она сняла куртку, задвинула к изголовью кровати перевес со своим инвентарем и улеглась на подушку. Улыбнулась мне и прошептала «Не усни!». В ответ я отсалютовал ей чашкой кофе. Матвей, запомни, не пытайся меня спасти, убегай, сказала Банши и, повернувшись на другой бок, натянула на себя простыню. Дохочего, но непонятно. Я попытался вспомнить, кто такие Банши в арбатском мире, но кроме образа орущего призрака ничего в голове не появилось. Допил кофе и стал ждать. Банши ворочилась, переворачивала и забивала подушку, но минут через двадцать наконец засопела. Дыхание выровнялось. Даже послышался легкий храп. Я допил кофе и как мог развлекался, представляя себя то любовником, спрятанным в шкафу, то ребенком, который играет в прятки. Напрягал и тер глаза, всматриваясь в освещенную луной комнату и слушал. То зашуршит кто-то в стенах, то половица скрипнет. Потом муха начала жужжать и биться в окно. Монотонное жужжание на одной ноте меня доконало. Я начал залипать. Вот вроде мыслю о чем-то, на банши смотрю, а потом хлоп, и уже мерещится что-то из прошлой жизни. Идешь по Арбату, видишь знакомые лица. Осознаешь, что отключился, и дергаешься в страхе, пот прошибает. Ты встряхиваешься, по лицу себя бьешь, держишься пару минут, а потом опять залипаешь. Один раз так в фуру чуть не влетел на ночной трассе. Мысль, что сейчас могу влететь сильнее, как-то подхлестнула и сон отступил. Зато затекли колени. Я уже было собрался тихонько приоткрыть дверцу и вытянуть ноги, как почувствовал, что стало холоднее. Затем послышался скрип половиц и легкие шаги, будто ребенок крадется. Я сжал крынку в правой руке и направил на дверь. Может, воображение чересчур разыгралось, но в тот момент мне показалось, что нечто стоит прямо перед шкафом. Стоит, шелестит чем-то и, возможно, чувствует меня. Я замер, забыв, что надо дышать. Волосы на руках встали дыбом, как на Дверь сдвинулась на пару миллиметров. И я услышал дыхание. Грубое, прерывистое. Будто маньяк-астматик долго гнал жертву. Догнал и теперь, пуская слюни, хочет ее потрогать. Хотя, если честно, то я не знал ни одного маньяка-астматика. Но в этих хрипах слышалось столько похоти и жажды, что они вызывали только презрение и тошноту. «Давай, уже открой дверь!» Я готов был стрелять, но вдруг там никого нет, или промажу и спугну. Короче, или открывай, или проваливай. Мне уже воздуха не хватает. В комнате раздался тихий смешок, и темно-красная тень промелькнула в полосе лунного света. Я вдохнул, но лишь для того, чтобы снова задержать дыхание от неожиданности. Над спящей Банши появилась уродливая голова, а потом и остальное тело. Какая-то пародия на анатомический атлас, ей-богу! Это все, о чем я подумал, глядя, как на кровать рядом с Банши уселась женщина с полностью ободранной кожей. Мясо и мышцы с белыми прожилками суставов, черные глаза и красные волосы, которые встали дыбом, Когда Бухак мягко запрыгнул на девушку и приблизился к ее лицу, Банши не проснулась. По ее телу пробежала судорога, а дыхание изменилось. Кожа начала бледнеть, теряя краски. Девушка задергалась, будто ей снился сон, что она бежит. Я тихо, как мог, подтолкнул дверцу и выдвинул ногу вперед. Нащупал пол и поставил ногу. Кусочки соли едва слышно скрипнули под подошвой. Пожирательница дернулась и резко обернулась в мою сторону. Я сглотнул. Глаз у нее не было, только черные провалы, подчеркнутые мясистыми, безкожими дугами на месте бровей. Тонкий плоский рот без зубов и языка открылся, и она зашипела. Перевела взгляд на окно, потом обернулась на дверь. Понять мимику под голыми мышцами лица я не смог, но выглядела она обеспокоенной. С шумом втягивала воздух, жесткие волосы то опадали, то опять вставали дыбом. Но травка с соли все же сработала. Вампирша фыркнула, еще раз оглядела комнату и вернулась к Банши. Приблизила морду к ее лицу, открыла рот и стала втягивать жизненную энергию девушки. Я посмотрел через ауру. Пожирательница сверкала, а вокруг Банши Мария трепетала и истончалась. Больше ждать было нельзя. Я перехватил гранату в правую руку, зубами выдернул пробку и, задержав дыхание от резкого аммиачного запаха, шагнул из шкафа и метнул ее. Целился над тенью, которую тварь отбрасывала на стену, оставляя дымный след. Бутылочка, покрутившись в воздухе, пролетела над головой пожирательницы и с громким хлопком разлетелась о стену в дребезги. Граната оставила после себя мокрое пятно на стене, от которого повалил густой фиолетовый дым. Вампирша заверещала и прыгнула к выходу из комнаты. Волосами влетела в облако дыма и, как от хорошего удара в лоб, дернулась назад, подбросив тощие ноги вверх. Завозилась, запутываясь в дыму, как в сетке, и поползла, медленно переставляя руки и ноги. Выползла из облака и, трясясь от напряжения, поднялась на четвереньки. Потом выпрямилась и уткнулась лбом аккурат в дуло моей крынки. Я выстрелил. Зажигательный патрон не просто пробил насквозь переносицу, но и выжег почти ровный круг от бровей до нижней челюсти, и до сих пор горелое мясо продолжало дымиться. Пожирательница покачнулась и рухнула на пол. Я сплюнул кровь, обляпавшую меня с ног до головы. Подбежал к бледной банши, попытался нащупать пульс на шее, но чуть не обжегся от холода. Схватил простыню с и начал растирать банши грудь, плечи, руки. Тер, тряс ее и кричал, чтобы она проснулась. И только она вроде бы начала розоветь и задышала глубже и спокойнее, как я снова уловил какое-то движение в тумане за спиной. Я обернулся и осекся на матерном слове. Сутолившись и опустив руки, как девочка из фильма «Звонок», который мы когда-то смотрели с Настей, пожирательница стояла у стены. Ни у той, ни у этой не было видно лица. В фильме его закрывали волосы, а здесь оно только-только начало восстанавливаться после выстрела. Я потрясенно наблюдал за тем, как неспешно у пожирательницы нарастали скулы. Рваные границы бугрились белым светом, будто на них копошились опарыши. В центре головы все еще зияла дыра, сквозь которую проходил луч лунного света из окошка. Я схватил крынку, прицелился в грудь и нажал на спусковой крючок. Щелкнуло но выстрела не произошло. Блядь, выстрелил, перезарядил. И никак не выстрелил, и довольный пошел будить спящую принцессу. Дебил ты, забывчивый. Ругая себя последними словами, я схватился за обрез, пытаясь его перезарядить. Пожирательница стала ближе на шаг, потом еще на один. Вампирша медленно волочила ноги, пробираясь как по сугробам. Я выкинул стреляную гильзу и дрожащими пальцами зарядил обрез но выстрелить уже не смог. Как только пожирательница отрастила себе новую челюсть, она стала шипеть и бормотать что-то нечленораздельное, но очень похожее на демоническое проклятие. Одной рукой она отбила мою руку с крынкой, а второй сразу же влепила мне оплеуху. Я успел подставить плечо, но сила удара была такова, что теперь уже я кувырком улетел через банши и кровать. Левое плечо обожгло, рука отнялась, Но обошлось без перелома. Как-то хреново ее дым замедлил. Страшно подумать, бей она в полную силу и скорость. На кровать бухак не полезла. Развернулась и все так же, преодолевая дым, пошла за мной в обход. И то ли дым стал рассеиваться, то ли она адаптировалась. Но к моему ужасу делала это она уже быстрее. Все еще неуклюже, как зомби, которого не слушаются конечности. Но все равно напористо. Я позвал банши и начал отступать к шкафу, а пожирательница за мной. Я чуть было не вышел из дымного облака, но вовремя спохватился и нырнул обратно, стараясь обойти вампиршу. Увернулся от нее, кувырком ушел в сторону и с разворота выстрелил. Зажигательный патрон опять сработал на ура. Я целился чуть выше колена и попал. От термитной смеси у пожирательницы не только вырвала часть ноги, но и выжгло остальное. Трехлапая тварь яростно зашипела, не смогла удержать равновесие и рухнула на пол, выкатившись почти за границу дыма, туда, где уже даже легкой дымкой нельзя было назвать прозрачные частички, висевшие в воздухе. Почувствовав свободу, бухак, передвигаясь оставшимися конечностями, припустила на выход. Я обернулся на банши, посмотрел на тлеющую простыню, до которой долетели частицы зажигательной смеси. Девушка открыла один глаз и прохрипела: «Догони! Не дай надеть кожу! Я сейчас! Догоню!» И я побежал на ходу, читая мантру. Выстрелил, перезарядил. Вот только отбитая рука плохо слушалась. И зажигательных у меня больше не было. Зарядил серебряный в надежде, что поможет. Выбежал в коридор, уперся в кровавые пятна на стене и по ним бросился вниз по лестнице. В темноте на первом этаже сперва потерял следы. Но, услышав звон посуды и грохот, бросился на кухню. Оттуда косой двери в кладовку, сорванной с одной петли. Дальше к лестнице в подвал. Я слышал впереди ее хриплый скулеж. Я спрыгнул с последних ступенек и оказался в полной темноте. Ни окошко, ни фонарика. Пришлось использовать огневик. Я чиркнул зажигалкой, осветив подвал, плотно заставленный бочками и разнообразными ящиками. Света огневика не хватало, чтобы добить до потолка или краев выставленных штабелей. Тварь прыгнула сверху, напоролась на выставленный локоть, но без труда вмяла меня в каменный пол. Я выпустил серебряную пулю куда-то в пустоту, попытался выкрутиться и ткнуть зажигалкой в морду, но и это не сработало. Пожирательница вцепилась в мои плечи и тряхнула так, что я выронил крынку. Открыла пасть и с шипением дунула на пламя зажигалки, потушив ее и вернув нас в полную темноту. А потом вонзила коготь в плечо и стала тянуть, намереваясь срезать с меня кожу. Как я заорал! От боли, от гнева и одновременно пытаясь докричаться до ванши. Дернулся, выгибаясь и выхватывая французский гвоздь и начал колоть вампиршу куда-то между ребер. Теперь уже завопила она. Выдернула коготь и попыталась отползти. Но я схватил ее за ногу, которая отросла почти до щиколотки. Вцепился, боясь, что сейчас либо блевану, либо потеряю сознание. От холодной мерзости, ощущения мокрого склизкого мяса и тупой ноющей боли в раненом плече. — Банши! Спящая ты сука! — заорал я, накапливая ярость и силы, дернулся и вогнал гвоздь в затылок пожирательницы. Вампирша обмякла. Голые мышцы закоротило судорогой, и она затихла. Я откинулся на груду ящиков, вытянул ноги и понял, что мне надо выпить, а можно и покурить. Нащупал на полу зажигалку, зажег ее и заметил, что тело пожирательницы шевелится. «Да что ты, млядь, такое?» Я подорвался и еще раз воткнул гвоздь в затылок, в круглую опаленную ранку, которая уже почти затянулась. Судорога повторилась. Мышцы твари расслабились. Но только для того, чтобы через одну минуту задергаться вновь. Я опять ее прибил. Встал, добежал до лестницы и стал орать, чтобы Банши поторопилась. Вернулся к телу и опять проткнул ее голову гвоздем. Попробовал поджечь ее огневиком, но мышца начала темнеть и запахла горелым мясом. В принципе, зажарить ее – тоже вариант. Вот только зажигалка скоро гореть перестанет. Я погасил пламя и отсчитал 50 секунд. Потом повторил операцию. Зажечь огневик, воткнуть гвоздь, погасить огневик, поорать, досчитать до 50. Была идея завалить ее ящиками, оставив только макушку. Потом я решил раскромсать ее по кусочкам, а там пусть сколько угодно регенерирует. Но только от одной этой мысли становилось мерзко. Бррр. В итоге вырубил ее и потащил к лестнице. Не дожидаясь минутного отчета, вырубил еще раз. Восемь раз пришлось пускать гвоздь в действие, пока затащил ее в спальню и бросил рядом с кроватью в остатки дымного облака. Банши при этом спокойно продолжала дрыхнуть, свернувшись калачиком и чуть ли не посасывая палец. Когда я смог наконец ее разбудить, у меня уже рука устала, а гвоздь затупился и покрылся какой-то странной ржавчиной, а за окном уже светало. «Блин!» «Я что, все проспала?» Банши встрепенулась, но, увидев, что у меня все под контролем, расслабилась, потянулась и зевнула. «Я вижу, вы подружились. А кофейку не сделаешь? Я пока присмотрю за ней». Я промолчал, поднял на нее глаза, как мне казалось, полные песка, воспаленные и растертые до мяса, потому что иначе они сразу же закрывались. «Ладно, сама сделаю», — сказала Банши. Она подошла к окну и распахнула шторы пропуская в комнату первые солнечные лучи. О, заря! Между прочим, это очень символично. Банши вернулась к Бухак, схватила ее за ноги и потащила к центру комнаты, куда уже пробивались первые солнечные лучи. Раз ты кожу не нашел, то есть и другой способ. Укоризненно сказала она и развела руки. Мол, я с такой простой задачей не справился. Эх, все самой делать приходится. Когда на тело пожирательницы попал солнечный свет, Она начала дымиться. Мышцы запузырились и начали расползаться, растворяясь, как в кислоте. У вампирши откатился таймер оживления, и она дернулась. Зашипела и попыталась отползти от солнечного света. Но тут же получила в висок серебряным носом ботинка и обмякла. Уже навсегда, полностью растворившись под действием света. — Видишь, как все просто? — улыбнулась Банши. — Ну скажи, что мы молодцы. — Где Гидеон? Проскрипел я. — Сил на смешки или ругань у меня уже не было. Хотя если сейчас она меня кинет... Я положил руку на крынку, и девушка это заметила. — Эй, эй, полегче. Банши всегда держит свое слово. Забыл? Банши поманила меня к окну. — Иди, покажу кое-что. Здесь даже идти далеко не надо.